Как только знатные итальянцы вернулись с бала, между ними разразился скандал. Доведенная до крайности, Лоренцо упрекала Джузеппе за то, что он пригласил Круссо собрала. «Я не хочу видеть этого толстяка здесь. Ты слышишь меня? Я его не приму!» Не проявляя ни малейших признаков волнения, бальзаму продолжал расстегивать свою жабо. Знаешь ли ты, что этот человек обладает самой фантастической коллекцией топазов во всей Европе? Даже у Екатерины Великой нет таких красивых. Почему же ты его не примешь? Думаешь, я не видела, как он на меня смотрит? Ты можешь мне поклясться, что не рассчитываешь на меня, чтобы привлечь его сюда? Конечно же нет. Твоя красота — наш лучший паспорт. Да и почему бы не пригласить его? О чем я тебя прошу? Всего лишь побыть какое-то время любезной с богатейшим судовладельцем. Так же, как я должна была быть любезной с вице-королем Барселоны, который изгнал нас, потому что я не захотела уступить его ухаживанием. А в Мадриде, помнишь ли ты, о каких любезностях просил меня герцог да Альба, нам пришлось бежать через границу, чтобы он не отдал тебя в руки Инквизиции. Я знаю, знаю, нам не повезло, но здесь нам нечего бояться чего-либо подобного. «В Лиссабоне крупнейший в Европе рынок драгоценных камней. Ты должна мне помочь. Потом мы поедем в Лондон, а после этого в Париж. Но мне нужны несколько топазов португальца. Тебе не придется делать ничего, кроме как скружить ему голову». Внезапно гнев Лоренции исчез. Она бросилась на кровать и разрыдалась. «Жалься!» «Не заставляй меня делать это. Этот толстяк вызывает во мне отвращение. Даже одна мысль, что он прикоснется ко мне, возьмет меня под руку. Невыносимо!» Джузеппе встал на колени перед ней, обнял за плечи. «Успокойся! До этого дела не дойдет», — сказал он тихо. Ты достаточно ловка, чтобы не заводить дело слишком далеко, заставив его при этом быть у твоих ног. Надо только сделать его слепым, глухим, безумным, и ты ведь хорошо знаешь, что я тебя люблю. — О, твоя любовь! — сказала она горько. — Если бы ты меня любил, ты бы ревновал. И не подумаю. Ревность — болезни глупцов, и я могу принять все упреки на свой счет, кроме обвинения в глупости. Дон Хосе Анселма, конечно же, поспешил воспользоваться полученным приглашением. Как было договорено, он на завтра нанес визит де Стефано. Ларенца любезно его приняла, а Джузеппе повел его в свою алхимическую лабораторию. Он показал свои изумительные книги, печи и ритуорты. Со времени своего приезда в Лиссабон Джузеппе совершенно искренне занялся решением задачи, неотвязно преследовавшей его всю жизнь: превращать металлы в золото и самому создавать драгоценные камни, которые его так завораживали. Он предавался этим исследованиям с такой страстью, что часто проводил целые ночи вдали от постели Лоренции. Счастливые таких знаков внимания Круз собрал, приходил еще и еще, не забывая каждый раз, предварять свое посещение цветами, редкими фруктами и другими мелкими подарками. Как только один из его кораблей бросил якорь у причалов Лиссабона, он присылал шелк, пряности, изделия из слоновой кости и нефрита, и однажды даже великолепного бразильского попугая, голубого, как летнее небо. Его ухаживания за Лоренцией были скорее «рабки» и настолько деликатны, что молодая женщина начала успокаиваться, как вдруг в один прекрасный день Дон Хосе, собравшись со всем своим мужеством, пригласил ее посетить как-нибудь после обеда его роскошное загородное имение на берегу Тэжу выше по течению от города. Тотчас все опасения вновь Обрушились на Лоренцо. Она хотела было уклониться от ответа, но Крус собрал, настаивал. «Там находится моя коллекция камней. Я бы так хотел, чтобы вы ею полюбовались. Вы не были бы женщиной, если бы не любили прекрасные камни, а мои уникальны». «Она их обожает», — заявил Джузеппе. «Мы будем очень счастливы посетить ваше имение» сказал он с доброй улыбкой, казалось, не замечая Мину, недовольства Круз собрала при известии, что муж тоже примет участие в этой поездке. Судовладелец так надеялся, что прекрасная графиня приедет одна. Но он быстро утешился, подумав, что после протокольных церемоний он, возможно, сможет увести чародейку под свое крылышко. Эта поездка стала упоением для Джузеппы, а для Лоренции — мучением лишь наполовину. Круз собрал, несомненно, стараясь, несмотря на довольно рассеянный вид графа, ни раз оставлявшего их одних, не вспугнуть последнего. Был галантным, нежным, предупредительным, но не более. Его имение, обширное классическое поместье, возвышалось над системой террас, где в изобилии росли розы, апельсиновые деревья и огромные папоротники. Гуляя с хозяином по извилистым дорожкам парка, омываемого водами Тэжу, Лоренцо со вздохом думала. Как хорошо было бы жить среди такой красоты вместе с Джузеппе, вновь ставшим таким же, как и все другие, но Джузеппе интересовали только топазы. Надо сказать, что они действительно стоили целого королевства. Они заполняли несколько витрин, сверкая на коричневых бархатных подушечках. Наша чита никогда не видела... Ни такого количества, ни такого совершенства. Глаза Варенцы заблестели помимо ее воли перед столькими чудесами. Круз собрал, улыбнулся. — Это моя коллекция редких камней, но у меня есть и много других, смотрите. Бросив быстрый взгляд на Джузеппе, завороженно застывшего перед основной витриной, Судовладелец открыл большой сундук резного дерева, стоявший перед окном, и показал Лоренце набор ларцов, лежавших в перемешку с грудой камней, на которых лучи солнца зажгли настоящий пожар. Круз собрал, достал из одного ларца очень красивое колье и проворно надел его на шею молодой женщины. — На память о вашем посещении! — прошептал он ей на ухо, склонившись так низко, что его дыхание, ставшее вдруг прерывистым, обожгло ее, и с надеждой, что вы скоро вернетесь, очень скоро! — добавил он еще тише. Его пухлые пальцы задержались на ее белоснежной шее, Ларенцу бросила в дрожь, Она попыталась отодвинуться, но он удержал ее. — Я так хотел бы подарить вам все, что находится здесь. — Если бы вы только захотели. — Но я не хочу. — Что скажет мой муж? — ответила она, высвобождаясь грациозным жестом. — О, мужа можно покинуть, мое дорогое дитя, или ему можно изменить? Но я не хочу пугать вас. Обещайте ли, что вы хотя бы один раз вернетесь сюда. «Если... если я смогу, я подумаю», — ответила она, так нервно обмахиваясь веером, что Круз собрал, решил, что она потрясена, в то время, как на самом деле она была лишь смущена. Он удовлетворился этим полуобещанием, Жузеп же по возвращении был в восторге от Колье. — Хорошее начало, — сказал он, — я надеюсь, что за этим последует остальное.